— В каких, значит, смыслах землю отдать? — сказал один средних лет мужик в подевке. – Отдать вам в наймы, чтобы вы пользовались за невысокую плату. — Разлюбезное дело, — сказал один старик. Только бы в силу платеж был, — сказал другой, — землю отчего не взять. Нам дело привычное землей кормиться. Вам же покойнее, только знай, получай денежки, а то греха сколько, — послышались голоса, — грех от вас сказал немец если бы вы работали до да порядок держали нельзя нашему брату василь карлович заговорил остроносый худой старик ты говоришь зачем лошадь пустил в хлеб а кто ее пускал я день деньской а день что год намахал с косой Либо что, заснул в ночном, а она у тебя во овсах, а ты с меня шкур дерешь. А вы бы порядок вели. Хорошо тебе, говорит, порядок. Силу наша не берет, — возразил высокой черноволосый, обросший весь волосами не старый мужик. Ведь я говорил вам. «Обгородили бы!» «А ты лесу дай!» Сзади вступился маленький невзрачный мужичок. «Я хотел лето загородить, так ты меня на три месяца затурил в шеи кормить в замок. Вот и загородил!» «Это что же он говорит?» спросил Нехлюдов управляющего. Первый вор в деревне, — по-немецки сказал управляющий, — каждый год в лесу попадался. — А ты научись уважать чужую собственность, — сказал управляющий. — Да мы раз не уважаем тебя, — сказал старик, — нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках. Ты из нас веревки вьешь. Но, брат, вас не обидишь? Вы бы не обидели. Как же обидишь? Разбил мне лет с морду. Так и осталось. Из богат мне судись, видно. А ты делай по закону.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 Нехлюдову было тяжело слушать его, и он постарался вернуться к делу, установить цены и сроки платежей. — Так как же насчет земли? Желаете ли вы? И какую цену назначите, если отдать всю землю? — Товар ваш!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 Нихлюдов ожидал, что его предложение будет принято с радостью, но проявление удовольствия совсем не было заметно. Только потому Нихлюдов мог заключить, что предложение его им выгодно, что когда зашла речь о том,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 Наконец, благодаря управляющему, установили цену и сроки платежей, и крестьяне, шумно разговаривая, пошли под гору к деревне, а Нихлюдов пошел в контору составлять с управляющим проект условия. Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нихлюдов. Крестьяне... Получили землю процентов на 30 дешевле, чем отдавалась земля в округе. Его доход с земли уменьшился почти наполовину, но он был с избытком достаточен для людова особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес и которая должна была выручиться за продажу инвентаря.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 а крестьянам не сделал того, чего они ожидали. На другой день условие домашнее было подписано, и провожаемый пришедшими эфирами, Выборными стариками людов с неприятным чувством чего-то недоделанного сел в шикарную, как говорил ямщик со станции, троечную коляску управляющего и уехал на станцию, простившись с мужиками, недоумевающе и недовольно покачивавшими головами. Мужики были Нехлюдов был недоволен собой. Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было грустно и чего-то стыдно.